товарищи. Меня, конечно, более тянуло к своим, то есть к дворянам, особенно в первое время. Но из троих бывших русских дворян, находившихся у нас в остроге, Акима Акимовича, шпиона, Ава и того, которого считали отцу убийцей, я знался и говорил только с Акимом Акимычем. Признаться, я подходил к Акимовичу, так сказать, с отчаянием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 Раздражительность его доходила иногда до чрезвычайной нетерпимости и капризов. Я не вынес этого характера и впоследствии разошелся с Беким, но зато никогда не переставал любить его. А с Эмким и не ссорился, но никогда его не любил. Разойдясь с Беким, так случилось, что я тотчас же должен был разойтись и с Теским, тем самым молодым человеком, о котором упоминал в предыдущей главе, рассказывая о нашей претензии. Это было мне очень жаль. Теский был хоть и необразованный человек, но добрый, мужественный, славный молодой человек, одним словом. Все дело было в том, что он до того любил и уважал Бекова, до того благоговел перед ним, что тех, которые чуть-чуть расходились с Беким, считал тотчас же своими почти врагами.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 А главное, они с глубоким предубеждением смотрели на всех окружающих, видели в каторжных только одно зверство и не могли, даже не хотели разглядеть в них ни одной доброй черты, ничего человеческого. И что тоже очень было понятно, на эту несчастную точку зрения они были поставлены силой обстоятельств, судьбой. Ясное дело, что тоска душила их во строге.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 Он лёг под розги беспрекословно, закусил себе зубами руку и вытерпел наказание без малейшего крика или стона, не шевелясь. Бэки и Теки тем временем уже вошли во строк, где Эмки уже поджидал их у ворот и прямо бросился к ним на шею, хотя до сих пор никогда их и не видывал. Взволнованные от майорского приёма, они рассказали ему всё о ЖЭКОМ. Помню, как Эмки мне рассказывал об этом. «Я был не себя», — говорил он. «Я не понимал, что со мною делается, и дрожал, как в ознобе. Я ждал Жекова у ворот. Он должен был прийти прямо из Кардегарди, где его наказывали». Вдруг отворилась калитка. Жеки, не глядя ни на кого, с бледным лицом и с дрожавшими бледными губами, прошел между собравшихся на дворе каторжных, уже узнавших, что наказывают дворянина вошел в казарму прямо к своему месту и, ни слова не говоря, стал на колени и начал молиться Богу. Каторжные были поражены и даже растроганы. — Как увидал я этого старика, — говорил Эмкий, — седого, оставившего у себя на родине жену, детей, как увидал я его на коленях, позорно наказанного и молящегося, —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 «Подсказанием! За малейший проступок розги!» Весь этот вечер я с непривычки был почти болен от этого приема. Впрочем, впечатление усиливалось и тем, что я увидел в Остроге, но о вступлении моем в Острог я уже рассказывал.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 что оторваться от них уже слишком больно, почти невозможно. Бески с болью принимал каждое возражение и с едкостью отвечал мне. Впрочем, во многом, может быть, он был и правее меня, не знаю. Но мы, наконец, расстались, и это было мне очень больно. Мы уже много разделили вместе. Между тем...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 Раз поутру в двенадцатом часу его потребовали к коменданту. Комендант вышел к нему с веселой улыбкой. "Ну, Эмки, что ты сегодня во сне видел?" спросил он его. Я так и вздрогнул, рассказывал воротясь к нам Эмки. "Мне будто сердце пронзило." "Видел, что письмо от матери получил?" отвечал он. "Лучше."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 Двое были еще очень молодые люди, присланные на короткие сроки, малообразованные, но честные, простые и прямые. Третий, Очуковский, был уж слишком простоват и ничего особенного не заключал в себе. Но четвертый, БМ, человек уже пожилой, производил на всех нас прискверное впечатление».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 Из троих, ходивших с ним постоянно, двое научились у него ремеслу, и один из них, Тжевский, стал малевать не хуже него. Наш плацмайор, занимавший тоже казенный дом, в свою очередь потребовал Бэма и велел расписать ему все стены и потолки. Тут уж Бэм расстарался. У генерал-губернатора не было так расписано.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 а я, божьей милостью, майор. Майор, понимаешь ли ты это?» Буквальное выражение, впрочем, в мое время употреблявшееся не одним нашим майором, а многими мелкими командирами, преимущественно вышедшими из низших чинов. Примечание автора. Жеки отвечал, что и это понимает. «Ну так теперь я мирюсь с тобой».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 Взяв в соображение его понятие и развитие, такой поступок можно было считать почти великодушным. Впрочем, пьяный вид, может быть, тому много способствовал. Мечта его не осуществилась. Он не женился, хотя уж совершенно было решился, когда кончили и отделывать его квартиру. Вместо женитьбы он попал под суд, и ему велено было подать в отставку,